Глава четвертая. Первый на Муне. Мне конец. Хозяин приближается. Старый зверь, умный зверь. Понял, что это я его вспорол снизу. Как обидно, такие были планы. Прощай жизнь, прощай вея, позаботься о мелких. Рывок! Сильные руки выдергивают меня из-под земли, и я устремляюсь в полет. Позади грохот удара чего-то твердого, а что-то не менее твердого. «Андер?» На лету успеваю заметить, как окруженный полупрозрачным сиянием бочка тоже поднимается в воздух. Это его подбросил бивним кабан. Тот полет гораздо быстрее и завершится где-то далеко-далеко. Йок! А вот мой уже кончился. Возле тех самых кустов, в которых я планировал спрятаться, выскочив из-под норка. Зашиб локоть о землю, но через миг уже позабыл про боль. «Андер спас меня!» Прятаться срочно. Поздно. Хозяин леса нашел меня взглядом и уже поворачивается. Кусты не спасут. Тогда что, на дерево? с корнем. Может, к берегу тут всего полверсты. Далеко. Вот это удар! Пока соображал, куда бежать, сбоку на зверя налетел вепрь. Описав широченную дугу, тут только дар мог помочь так крутнуть эту тяжеленную дуру. Дырокол врезался своим напоминающим птичий клюв острием в основании нижней челюсти кабана. И пусть в сравнении с хозяином леса даже такой крупный человек, как вепрь, смотрелся сущей козявкой, зверь все равно пошатнуло. Кабан сбился с шага. Морду размером с половину нашей землянки тряхнуло, брызнула кровь, кусок мяса пуду на три просто-напросто вырвало из туши животного страшная разверзнутая рана начала стремительно багроветь. Так вот, что это за темное пятно у него с другой стороны. Первая атака охотника тоже достигла цели. Вот только гигантский кабан, лишь отмахнувшись клыкастым рылом от вепря, продолжал переть на меня. Но мне это заминки хватило. Вспомнив свою первую бездну, я резко прыгнул в сторону, в самый последний момент разминувшись с направленным на меня бивнем. «Кувырок, на ноги!» бежать». Слышу, как за спиной разворачивается неперестающий реветь ракатать кабан. На миг оглянувшись, замечаю, как примчавшаяся откуда-то из леса стрела бьется в нижнее веко зверя, едва не воткнувшись в глаз. «Эх!» — совсем немного чопарь промазал. «А ведь этот хозяин леса примерно одного размера с тем демоном, что гонял меня среди каменных стен. Тогда смог уйти, и сейчас уйду, нынче я гораздо быстрее». Мысль успокоила. Мгновенно. Словно раз и весь ужас отрезала. Даже сердце перестало колотиться в груди, как взбесившееся. В несколько шагов я подлетел к наиболее толстому дереву, что попалось на глаза из несваленных и резко остановился. — Беги, дурак! Чего встал? Вепрь не поспевает за своим лесным родичем. Дуракол брошен. В руках охотника кинжалы. Похоже, он истратил свою ярость до капли. Теперь до завтра в плане дара он пуст. Я разворачиваюсь к кабану. Вот это зверюга. Даже с такими ранами и вспортым брюхом он куда проворнее свинобыка. По прямой не убежать. Прыгаю, качусь по земле, вскакиваю, бегу. Слышу треск за спиной. Вижу Андера, что машет секирой, указывая мне направление. — Смысла не доверять бочке нет, не суть, куда он советует. а, -а, -а понятно. Вон же моя яма-ловушка с все еще торчащим из нее остроносым бревном. Второй раз подряд зверь намечно летать не захочет. — Так и есть. Слышу, как тормозит за спиной. Щелк! Высунувшийся из-за одного из упавших деревьев клещ радостно трясет арбалетом. — Попал! Попал его бабку за пятку! — Толстая, короткая, если сравнивать с чопоревыми стрела, торчит из второй глазницы. Зверь ослеплен. — Вот свиненыш, добегался! Коротышка запрыгнул на ствол лежащего дерева и, приплясывая, лязгает друг об друга серпами, словно точит ножи. — Не дури! — выкриком предупреждает клеща вепрь. — У него еще ужи есть! Но кабан и сам уже решил показать тонкость своего слуха. Израненное чудовище мчится к обидчику под яростный рев. Сожженные бивни поддевают упавшее дерево, на котором только что стоял клещ, и подкидывают его вверх на десяток локтей вместе с корневищем и кроной. Вот только охотника на нем уже нет. В миг, когда кабан уперся в ствол рылом, клещ прыгнул вперед и, пробежав по морде и голове зверя, взобрался на спину хозяина леса. Вот он уже прилип к шкуре чудища своим маленьким теской и, цепляясь одним серпом за нарост, другим усердно ковыряется в ранее оставленной дыроколом вепря. «Будем добивать! Или ждем, пока сам подохнет!» Бочка и вепри уже были рядом со мной. «Ты правда веришь, что хозяин может сам подохнуть? Да он скорее себе новые глаза отрастит! Смотри, что здоровье от моего первого удара стало! И на брюхе разрез уже меньше сочится!» Я, как и Андер, нашел взглядом рану, оставленную дыроколом вепря. Зверь как раз завалился на бок, пытаясь раздавить клеща, отчего почерневшая блямба, успевшей засохнуть корки на месте прежней дыры, оказалась повернута к нам. «Еженьки!» И минуты не прошло, как тут все затянулось. Ни шкура, конечно, сросла, и ни мясо кусок новый вырос. Но опасности кабану закупоренная рана больше не представляет. Словно глубокая зарубка на дереве заполнилась мгновенно затвердевшей смолой. — Ты еще не под зельем? — Уже не под зельем, — скривился вепрь. — Как бы я его, по-твоему, второй раз дыроколом так жахнул? — Паршиво. И что будем делать? — Дорезать пузо. Что еще? И громко клещу. — Попробуй его еще раз меч садить. Ловкий охотник как раз спрыгнул с туши снова поднимающегося на ноги чудища. Клещ услышал, кивнул. «Ну-ка, свинка, поймай меня!» — заорал он, что есть мочи и, чуть согнув ноги в коленах, приготовился бежать. Мы с Вепрем и Андером тут же припустили прочь от ямы с торчащим из нее бревном. Пока был презрений, кабан в эту сторону бежать не хотел, но теперь-то он лишь со слухом остался. И с нюхом, наверное. Впрочем, проверить, попадется ли зверь повторно, в ловушку, похоже, не выйдет. А вместо того, чтобы броситься на орущего рядом клеща, кабан неожиданно развернулся и потрусил в противоположную сторону, словно желая удрать от охотника. Не та скорость, что прежде, но даже израненный хозяин леса оставался достаточно быстр, чтобы встающие на пути ослепшие громады деревья ломались и падали. Какого йока!» «А ну, возвращай его!» Но клещ уже и так бросился в погоню. Я так и не понял, задействовал коротышка или с его ловкостью и так, что бежишь, что летишь. Всего за пару секунд невысокий охотник настиг зверя и с разбегу запрыгнул тому на круп. Используя серпы, как муфр когти, клещ шустро перебрался по спине чудища дальше. И вот он уже, сидя на голове кабана, толкает свешенный вниз ногой застрявшую в глазнице зверя стрелу. «Ты смотри, терпит гад! За ним!» Вепрь первый срывается с места. Мы с Сандером бросаемся следом. Даже с пустыми руками не могу поспеть за охотниками, несущими тяжелое оружие, и начинаю быстро отставать. На мгновение в голове появляется мысль «А зачем я-то бегу?» но я ее тут же отбрасываю. Такое представление пропустить. Да ни за что. Опа! Это чополь, что ли? Долговязый охотник внезапно возник на пути хозяина леса со своей длиннющей пикой в руках. Лук со стрелами где-то оставил. Что задумал и дураку, ясно. Собирается принять кабана на копье, как я прежде, на меч. Упер оружие тупым концом в землю, направил вперед наконечником, стоит, ждет. Клещ заметил, втянул ногу, вцепился покрепче. Ох, треснет древко. Нет, не треснуло. Острие впилось чудищу аккурат в рыло, и копье, прорвав более мягкую шкуру на пятаке кабана, зашло прямо в ноздрю. Я как раз бежал наискось, огибая очередное поваленное хозяевом дерево, и смог разглядеть момент шибки в подробностях хотя ошибки как таковой не случилось. Ловкий чопарь в последний миг отскочил в сторону, успев напоследок влупить кабану в рыло молниями. Не знаю, они или пика послужили причиной, но зверь в звере в пуще прежнего совершил, казалось бы, невозможное при его великанских размерах, а именно — встал на дыбы. Голова, морда, грудь, рыло, торчащие из пятака рукоятью копья и передние ноги резко взлетели вверх подброшенный в высоту в несколько саженей клещ, не удержался и, размахивая серпами, понесся к веткам соседнего дерева. Брюхо зверя же, необъятное и покрытое кровью, рассеченное снизу доверху всего минуту назад, резко подпрыгнуло и разверзлось широченной дырой, через которую на землю немедленно посыпались кишки чудища. Мерзкое склизкое месиво, похожий на клубок толстых змей, вместе с кровью и слизью расползлось под копытами кабана, начавшего опускаться обратно. Массивные передние конечности ударили в землю. И чудо! Хозяин леса устоял на ногах. Какой же живучий! Шатается, крупной дрожью дрожит, но стоит. — Готов! Сейчас упадет! Нужно, чтобы на бок, а то замучаемся потом потрошить. Давай, все разом! «Пью дурку, без нее не осилим!» Андер выхватил из кармана пузырек с зельем, сорвал крышку и тут же опрокинул содержимое бутылька себе в рот. Глаза бочки расширились, я как раз успел подбежать достаточно близко к охотникам, чтобы услышать, как здоровяк зарычал шестилапом. «Давай! Раз, два!» Но непроизнесенные три оба богатыря одновременно сорвались с места. Стремительный разбег, и два здоровенных мужика плечами вперед врезаются в окровавленный бок кабана. Это больше не удар, а толчок. И зверю его хватает. Хозяин леса валится с копыт. Не просто вниз, как если бы у него подкосились ноги, а в сторону, снова выставляя напоказ свое вскрытое брюхо. «Завалили! Завалили его бабку за пятку! Завалили хозяина!» Спрыгнувший из дерева клещ, победно трясет поднятыми вверх серпами и безумно хохочет. — Мы сделали это! Поверить не могу! Феноменальная победа! Успевший где-то подобрать свой лук со стрелами чопарь, лыбится во всю свою крупнозубую пасть. — Третий, друг! Это же третий наш! Ратибор удавится! Андер не менее счастлив. — А вас, судари-герои, не смущает тот факт? Что кабанчик пока месть не сдох. Вепер силится удержать на лице серьезность, но у него получается плохо. Глаза предводителя в атаге сияют. А что я? Я не менее счастлив, но от чего-то стою. Туплю взгляд, словно стесняясь своего здесь присутствия. Это их победа, я так. Вовремя на палку нажал. Очень хочется подбежать к охотникам со всеми обняться. Тоже что-нибудь поорать за лихватское. Только кто я такой, чтобы к победе над целым хозяином леса примазываться? Гля, вон в траве крышка от того пузырька с зельем, что Андер только что выпил. Нагнулся, поднял и сунул в карман. Может, она ему нужна, потеряется еще. «Ты чего там застыл, герой малолетний? Давай, иди сюда!» Вепрь манит рукой. «Я? Герой? Бегу к ним». Принимай поздравление, парень. Будешь первым на Муни, кто в двенадцать хозяина леса убил. Я убил, непонимающе бормочу я. Мы убили все вместе. Кладет мне на плечи свою здоровенную лапищу вепрь. Так уж вышло, что ты полноправный участник, Китар. Поздравляю. Могучая кучка! вскидывает вверх кулак клещ. Могучая кучка! Дружным басом откликаются остальные охотники. Бочка с чопарем раскидывают свои длинные руки, и вот мы уже все впятером стоим, кругом обнявшись. Мне нечем дышать, я зажат между крепких боков, но я счастлив. Так счастлив, что губы дрожат, глаза щурятся. Я охотник, теперь настоящий охотник. Хозяин леса подыхал долго. Только ближе к полудню, после сотни другой, тычков пикой в открытую рану, Чопарь смог выдернуть из дри свое уцелевшее чудо оружие. Десятка размашистых ударов дыроколом и нескольких выстрелов из арбалета. Гигантский кабан, наконец, перестал дрыгать копытами и хрипло сопеть. Теперь пришел черед Секирандера. Здоровяк, как я уже знал после ящерки, был еще тем мясником. Едва пропала опасность попасть под последний удар умирающего чудовища, как бочка, наплевав на вонючую грязь, обезумевшим дровосеком врубился в огромную тушу. И достать сердце зверя было лишь одной из задач. Со смертью хозяина леса его дар, придающий костям кабана небывалую крепость, исчез, что позволило замахнуться на большее, чем простая разделка туши. Вепрь во что бы то ни стало вознамерился увезти с собой в град не только высушенные органы зверя, что варщики с радостью раскупят на зелье, но и голову кабана-великана. Под данный груз у охотников, оказывается, даже были припасены особые порошки, что не дадут протухнуть до хлятини. А пока остальные работали с тушей, клещ успел нарубить длинных веток и связать волокушу, на которой ту голову мы не только дотащим до берега, но и словно на плоте переправим через болото. У бывалых охотников продумано все. Смотри, Китя, мотай на ус, пока есть возможность. Но главное, конечно, десятипудовое сердце, что красной от крови и натуги Андерс трудом вытащил наружу из вырубленной им же самим пещеры в груди кабана. Настал момент истины. Голова с потрохами, как объяснил вепрь, принесут неплохие деньги, но основная добыча здесь, в сердце. Шенковкой и вепрь с бочкой занимались на пару. Ранее чопор принес полную флягу воды и теперь сидел, отмывал, найденные семена жизни от крови, складывая их в жестяную коробочку. Маленькие, приплюснутые с боков округлые камушки красного цвета, лишним ногим превосходящие по размеру бобы, постепенно заполняли подбитый изнутри тканью ларчик. Дюжина. Две. Я считал замиранием сердца. «Двадцать девять!» Подвел итог Чопарь. Вот ведь йог. Я думал, больше в хозяине будет. Слишком мало. А бобов так и вообще ни единого нет. Но это, как мне уже объяснили, так и должно быть. В дожившем до получения дара зверя остаются одни семена. Как обидно. Эх, не хватает. С грустью протянул я. Чего не хватает? Удивленно уставился на меня вепрь. — Да сотни вам всем. Вы же вместе на землю хотели. Дядя Вепрь, а вы теперь... — Вот о чем ты. — оборвал меня бородатый охотник. — Ты же возраст наш видишь. И отмер тоже. — Посчитал, значит? — Ага, посчитал. Семь годов не хватает, — сознался я. — Но их я без доли оставлю, — захохотал Вепрь. — Доля мне... — Гля, как покраснел! — шутливо толкнул меня в грудь охотник. — Ты же нам помог, помог. У меня все по-честному. Пятой доли, конечно, не дам, но обижен не будешь. Единый все видит. — Заслужил, ага, — согласился бочка. — не небось, не держал в руках раньше, а, малый? — похлопал меня по спине клещ. — Откуда ему? — подмигнул мне, расплывшись в хитрой улыбке Андер. А вот мне было вовсе не весело. «Мне не деньги нужны», — испуганно затряс я головой. «Мне услуга, как договаривались, обещали же». «Да не бойся ты», — потрепал меня за волосы вепрь. «Разве я от своих слов отказывался? Мое слово — кремень. Помощь мы тебе обещали за то, что к логову хозяина леса проводишь, и ты свою часть уговора выполнил». Доля с добычи это за помощь уже в самой схватке. Говорю же, у вебри по-честному все. Вот теперь я выдохнул. Без обмана все. Быть задуманному. Так еще и к золотому ему прибавка случится. Совсем богачом жутким сделаюсь. Сколько мне вепрь подкинет, даже загадывать страшно. Даже одной монете рад буду, а вдруг две или три? С ума сойти можно. Вот только так а как же с землей вы? Отложите? Еще поохотитесь? Там, за проливом?» Тут уже захохотали все четверо. «Ну, малый!» — ударил себя по животу клещ. Думает мы нищие броды, поди!» «Семян не докупим». «Ага», — поддержал его бочка. «На землю излишки чего бы то ни было с собой вести совершенно бессмысленно», — с умным видом произнес Чопарь. Но пороги все отберут гарантированно. «За нас не переживай, китар», — приобнял меня веперь за плечи. «Даже без вырученного с продажи потрохов и башки сбережений хватает. Вопрос был лишь в продаже трактира. Больше он не стоит. Потерпи еще день. Тут закончим совсем. Переправимся на тот берег обратно и сразу же к тебе в гости. Скоро, парень, начнется у тебя новая жизнь. Обещаю».